Глава д в а д ц а т а Похождение эльфа. Злата. Стоило нам вернуться в наше временное пристанище. Очень бы хотелось, чтобы в р е м е н н а я как хозяйка дома, в ы п о р х н у л а навстречу. «Я тут как раз обедом занималась», — проворковала она, поглядывая на эльфа. Из кухни действительно доносился запах еды. Сама Мариза разрумянилась у плиты и выглядела. Стоило признать, на удивление, неплохо. Возможно, от этого мне было особенно приятно известить её, что мы уже пообедали. Женщина тут же поскучнела, но ненадолго. «А где моё платье?» — подозрительно спросила она. «То, которое я тебе дала поносить». «Ах, так это ещё не навсегда был подарок». Оно очень заинтересовало нашу швею, не та, но, как образец превосходной работы прошлого века. Мстительно ответила я. «Не прошлого, а начало этого», — поправила меня хозяйка. «Надеюсь, она бережно с ним обойдётся». Я надеялась, что Нита его попросту выкинет, но заверила квартирную хозяйку, что бережнее не бывает. Проводить с л е д о в и е бутылки мы, под подозрительным взглядом Маризы, пошли в мансарду, где сейчас обитал посол. И, зайдя внутрь, я ревниво заметила, что на окнах висят новые занавесочки, на подоконниках расставлены цветы в горшках. Откуда только взялись? У Маризы отродясь ничего не росло. Было чисто убрано и вымото. Да уж, а я убиралась самостоятельно. Из-за навески у меня висели самые простые, давно выцветшие на солнце. «Приступим», — поинтересовался эльф жестом фокусника, стащил на крахмале «Нью!» — скатерть со стола. Я выставила бутылку, треснувшую то ли от удара, то ли от высокой температуры при пожаре, но, главное, жидкость на самом донышке осталась, не воспламенилась и не испарилась. Хотя я подозревала, что результат всё равно не получится чистым. г о р я ч и е вещества всегда очень летучие, но основное мы уловить сумеем. п р и л и в остатки в принесённое эльфом блюдечко из буфета. И посуда у него другая, новенькая и блестящая. Да что ж такое? Я осторожно накрыла жидкость ладонью, пока только примериваясь и знакомясь с веществами. Делал хороший сильный м а г Все вещества активированы на максимум. При этом нежелательные свойства, наоборот, притушили. Мне такое объективно не под силу. «Впрочем, здесь и не травы использованы, состав сложный, сходу не разберешь». «Без передачи магии не получится», — развернулась я к ожидавшему рядом к р е э л ю Тот с готовностью кивнул, закатывая рукава на рубашке. «Показалось, или его татуировка двигалась?» Я присмотрелась повнимательнее. «Да не, неподвижно». Честно сказать, я раньше даже в теории не интересовалась процессом, просто знала, что высокоуровневые маги способны усилить тех, кто слабее. Но уровень должен быть действительно очень высокий, как резерв. Крель точно справится, иначе на о б о их накроет болезненной о т д а ч е незавершённого заклинания. Для передачи магии требовался физический и зрительный контакт, так что я, подумав, села на стол, чтобы наши глаза оказались на одном уровне и переплела наши пальцы. Странное ощущение. Мы не впервые держались за руки, но обычно это случалось на улице. Сейчас же всё происходило как-то иначе. Магия начинала клубиться вокруг нас, создавая дополнительное напряжение. Рядом никого не было, никаких посторонних людей. Сильные горячие пальцы к р е л я крепко сжимали мои, а между нашими глазами словно натянулась нить. и т т т ь не о п у с Не отвести взгляд. Даже моргать лишний раз не получалось. Слишком близко и слишком... интимно. Я сглотнула, пытаясь сосредоточиться, что не так-то просто, когда на тебя в упор смотрят зелёные глаза, а чужое дыхание щекочет губы, которые я невольно облизнула. Крель порывисто выдохнул и чуть осипшим голосом сказал. — Пора начинать. — Пора. С оборудованием, конечно, было бы проще, но точно не так захватывающе. Я легонько кивнула, и одновременно с началом прочтения заклинания ко мне потекла эльфийская магия. Она напоминала шедшее от огня тепло в стужу. Так и хотелось протянуть руки поближе, чтобы получить больше. Я невольно раскрылась навстречу, чувствуя, как чужая магия легко вливается в тело, переплетаясь с моей. Голова на секунду закружилась с непривычки. С такими потоками силы я работать не умела. Но сложное плетение удалось с первого же раза, хотя обычно я использовала его вместе с оборудованием, по сути, ускоряя и направляя процесс, а не запуская и раскручивая его самостоятельно. Жидкость под ладонью собралась из крохотной лужицы в компактную каплю. Заклинание распада разделило её на несколько составляющих, как центрифуга, но это лишь последний этап. Нужно проделать весь путь в обратном порядке, а затем снова собрать жидкость, чтобы и узнать составляющие, и запомнить почерк мага. Заклинание распада повторилось, разбивая капли на еще более мелкие частицы. Тепло эльфийской магии превратилось в жар. Сила билась в груди, подстраивая под себя ритм сердца и всего организма, отдавалась в ушах. Еще два раза, и мы придем к изначальным составляющим зелья — А я уже с трудом контролирую такую прорву магии. Кажется, ещё немного и кровь закипит. Видимо, почувствовав что-то, к о р и э л немного сжал поток, и дышать стало легче, в голове прояснилось. Чужая сила пьянила. Так легко было взять её больше, чем нужно, и подставить партнёра под магическое истощение. А ещё сорваться самой. С непривычки я казалась себе едва ли не всемогущей. Так вот что чувствуют сильные маги. Так вот, оказывается, насколько сильный м а к к о р е э л ь Эта мысль отрезвила. Подумать только, я его и правда недооценивала. Странно, что эльфа с таким потенциалом отправили послом. Распад частиц под моей ладонью завершился, и я опомнилась. Не о том, думаю. Убрав руку, я подняла блюдце, по которому катались, не смешиваясь, крупинки веществ, использованных в зажигательной смеси. «Ничего себе!» — вслух поразилась я. Если эльф не ошибся, и к нам прилетело пять таких бутылок, четыре в окно и одна в дверь, то кто-то неплохо потратился. Просто облить маслом и поджечь куда экономнее. Впрочем, масло за две минуты дом не спалит. Да и едкость паров у этого зелья должна зашкаливать. п р о в о з и т ь мы в горящем посольстве чуть дольше, умерла бы от удушья раньше, чем от огня. В комоде в верхнем ящике обычно лежала бумага и карандаш. Намекнула я стоявшему без дела Криэлю и по-прежнему смотревшему на меня, а не в блюдце. Эльф понятливо кивнул. Сегодня он определённо открывался мне с новой стороны и достал из комода всё необходимое. Я же быстро набросала на листе формулы и компоненты. С таким составом и направителя Аларии покушаться не стыдно, не то что на посла. «У вас можно купить такие ингредиенты?» Криэль всё-таки обратил внимание на блюдечко. «Не знаю». Я тоже продолжала изучать полученный результат распада. Для обычного зельеварения такое не используют. Под заказ можно получить всё, но не быстро. Пока закажешь что-то, пока заказ получат, обработают, доставить. У нас с Эльзой проходила не одна неделя, если хозяйка лавки решала раскошелиться на что-то необычное и редкое. «Ты подозреваешь, что преступник зельевар или алхимик?» дошло до меня. Ломье был себе на уме, но вроде неплохой человек. «Димитар, конечно, мне не нравился. Да он никому не нравился, но подозревать его в подобном...» «Не исключаю», — уклончиво ответил эльф. «Но это мог быть кто угодно, кто-то, купивший готовое зелье и привезший с собой. А что, несколько месяцев такая жидкость точно хранится. Наверняка пробка тоже была защищена магически, чтобы содержимое не испортилось и не растеряло свойств. Посмотрим». Не стал спорить посол. Ты сможешь определить, когда его изготовили и почувствовать Создателя? С твоей поддержкой — да. Решилась я. Хотя сейчас, уже зная, как передача магии проходит на деле, это было сложнее. Слишком уж острые о щ у щ е н и е давало подобное взаимодействие. Тогда начинай. Эльф снова сжал мои пальцы и поймал взгляд. «Только регулируй поток», — попросил он. «Из меня ты всё не вытащишь, но свои каналы можешь пережечь». Я не смогу сосредоточиться на заклинании и на магии одновременно. А ещё на эльфе, который вновь оказался слишком близко, о т в л е к а ю щ и й одуряюще близко. Или это эффект п р и д а ч и Говори мне, я буду контролировать. Обозначив кивок, я начала собирать жидкость обратно, проходя путь мага, а заодно ловя частицы его магии и обрывки его заклинаний, на которых выстраивала свои. «Да, это точно кто-то умелый и опытный, а ещё сильный». Эльфийская магия опять нагревала кровь. Пульсы дыхания учащались, голова начинала кружиться. «Помедленнее!» — простонала я, едва не упав назад. Криэль подхватил меня свободной рукой, поддерживая. «Так?» — выдохнул он. «Да, вот так, продолжай», — попросила я на смеси человеческого и эльфийского, чувствуя, как нащупываю следующее заклинание. Почти половина работы позади. Неизвестный маг соединял всё не е д и н о в р е м е н н о а постепенно сводил компоненты для их лучшей устойчивости. Его можно понять. Такое зелье должно прежде всего взрываться для усиления эффекта, разлетаясь во все стороны. При ударе газы внутри расширяются, пробка вылетает, а за ней жидкость. Всё это должно работать синхронно, как часы. Я отмечала подобное, точно походя, но всё равно восхищалась — Очень тонкое и высокое мастерство. Всего пара заклинаний о с т а л о с ь и готова. о н д ж е р а в груди я невольно застонала в голос. Выдерживать подобную силу магии становилось всё сложнее, но все процессы уже запущены. Придётся терпеть, иначе приложат отдачи так, что мама не горей. «Сильнее! Сильнее!» Командовала я, сама не понимая, на каком языке я говорю. «Ещё немного! Да! Почти!» Зелье под ладонью сложилось в сложную структуру. Потом над ней подумаю. От переполнявшей меня чужой силы трясло. Убрав руку от блюдца, а то ещё чего доброго, подожгу получившийся состав, я со стоном облегчения вцепилась в к а р е л е а затем и вовсе прильнула к нему, уперевшись лбом в плечо и возвращая излишки. д ы ш а л о с ь так, словно я от родителей до озерков бежала. Да эльф выглядел немногим лучше. Так же тяжело дышал, взмок и едва стоял на ногах. Ему ведь сложнее, чем мне пришлось. х м неожиданно кашлянул он, посмотрев куда-то поверх моей головы. Я не поняла, почему, пока дверь у меня за спиной с грохотом захлопнулась. Это Мариза и её привычка заходить без стука. Хотя, чему удивляться, звукоизоляция в доме была такая, что храп хозяйки на первом этаже всегда слышался, словно она спит у меня под боком. Представляю, какие звуки услышала Мариза и о чём подумала, и как быстро узнают все остальные. Впрочем, какая разница? Я-то знаю, что не делала ничего непотребного. И вообще, собиралась уезжать из верхних озерков.